двадцать восемь конец света инструмент смотритель приглашает нас к себе на кухне он ставит чайник вскоре приносит его в комнату и наливает нам чаю В холодном лесу мы продрогли, и горячий чай оказывается кстати. Всё время, пока мы пьём чай, шум ветра не утихает. Этот чай я собираю в лесу, говорит смотритель. Всё лето сушу его в тени, а потом пью всю зиму. И укрепляет, и бодрит. Очень вкусно, говорит она, у чая приятный запах и сладковатый вкус. Что это за травка? Название не знаю. Говорит юноше. Растет в лесу, пахнет приятно. Вот я и придумал ее заваривать. Не высокая, зеленая, цветет в июле. Когда я собираю листья и засушиваю, а звери очень любят ее цветы. Сюда и звери приходят. Да, но только до осени. Зимой их в лесу не увидишь. Пока тепло, они приходят по трое, по четверо, и мы с ними играем. Я чем-нибудь их кормлю. Но с приходом зимы звери не приближаются к лесу. Даже знаю, что здесь их всегда угостят. «Зимой я всегда один». «Может, перекусите с нами?» — предлагает она. «Мы захватили с собой бутерброды и фрукты. Нам все не съесть, а?» «Спасибо», — отвечает он. «Я уже давно не ел то, что готовят другие. А у меня есть суп из лесных грибов. Хотите?» «С удовольствием», — говорю я. «Втроем мы едим сэндвичи, грибной суп, фрукты. Запиваем чаем. За едой мы почти не разговариваем». И только гул ветра, словно прозрачная вода, нарушает тишину комнаты. Звяканье ножей и вилок утапает в этом гуле и звучит как-то нереально. Значит, из леса вы совсем не выходите, спрашиваю я усмотрителя. Нет, качает он головой. Так уж положено. Я должен все время быть здесь и присматривать за станцией. Может, когда-нибудь меня на этой работе заменят. Когда это будет, не знаю. Но если так произойдет, я смогу возвратиться в город. А до тех пор нельзя. Я не должен делать из лесу ни шага. Каждые три дня обязан дожидаться ветра. Кивнув, я допиваю чай. Странный гул висит в воздухе не так много времени, часа два или два с половиной. Но теперь кажется, будто этот странный отсутствующий ветер пытается утащить за собой все и вся. Как должно быть тоскливо слышать этот гул каждый день! В огромном пустом лесу, представляю я. Наверное, вы пришли не только на экскурсию, правда? – спрашивает смотритель. Горожане, как я уже говорил, сюда не ходят. Мы ищем инструмент, – отвечаю я. Нам посоветовали спросить у вас, где его лучше искать. Он несколько раскиивает и разглядывает нож и вилку в пустой тарелке. Да, здесь есть несколько инструментов, совсем старые. Не знаю, в порядке ли еще. Но если да, можете их забрать. Все равно я с ними не умею обращаться. Только иногда бывает, поставлю перед собой и любуюсь. Хотите взглянуть? Если можно. Он поднимается из-за стола, и я вслед за ним. Прошу сюда. Они у меня в спальне. Я уберу со стола и приготовлю вам кофе, говорит моя спутница. Мы подходим к двери спальни. Он открывает дверь, включает свет и пропускает меня вперед. Это здесь. На стенах спальни развешаны самые разные инструменты: в основном струнные — мандолины, гитары, виолончели, небольшие арфы, старые, словно скелеты доисторических животных. Струны проржавели, полопались, где-то их просто недостает. В этом городе их даже не на что заменить. Некоторые инструменты я вижу впервые. Вот деревянная доска, похожая на стиральную, вся утыкана металлическими ноготками в один ряд. Я беру ее в руки и пробую с ней что-нибудь сделать, но почти никакого звука не выходит. Рядом висит несколько маленьких барабанов. И какие-то деревянные палочки. Что из них можно извлечь? Непонятно. Есть трубка, похожая на фагот, в которую надо дуть с одного конца. Такая мудреная, что мне с нею явно не справиться. Пока я разглядываю инструменты, смотритель присаживается на кровать. Покрывало и подушка очень свежее, постель аккуратно застелена. «Нашли что-нибудь подходящее?» — спрашивает он. «Да как сказать, все такое старое, пробовать надо». Он встает, подходит к двери, закрывает ее и возвращается. Окон в спальне нет, и потому шум ветра уже не мешает. «Как вы думаете, зачем я все это собираю?» — спрашивает смотритель. — Никому в городе они не нужны. Здесь никто не интересуется вещами. Конечно, самое необходимое есть у всех. Кастрюли, ножи, одеяло, одежда. Выжить, и ладно. Больше им ничего не нужно. А я так не могу. Не знаю почему, но эти инструменты меня притягивают. Формой, изящной линией. Он кладет одну руку на подушку, другую засовывает в карман. Поэтому, собственно, мне и нравится здесь, на станции, продолжает он. Все эти датчики, трансформаторы, турбина. Может, меня и направили сюда потому, что во мне есть какая-то предрасположенность, а может наоборот. Пока я жил здесь один, у меня и появились такие склонности. Я здесь уже давно. Что со мной было раньше, совсем не помню. Вот и кажется иногда, что в город я уже не вернусь. С таким настроем, как у меня, город обратно не принимает.